Слава 8. Сардин оказались на редкость вкусными. Впрочем, после такой адовой работы Олегу понравилась бы и половая тряпка. Ломтики рыбы он закидывал в рот вместе с хребтами, однако тягаться с новым знакомым было бестолку. Тот поглощал пищу с интенсивностью пожарного насоса. Почти не пережевывая, мужчина о с в о и целую банку и без промедления открыл вторую. Столяров смотрел на него умиленно, как повар, который провел у плиты всю ночь, зато сумел угодить. Гость заглатывал куски один с другим, забыв и про свой СВД и про все на свете. При этом он не пытался рассказывать о себе, хотя его никто не торопил. «Зовут меня Доберман», — начал он. «Хотя, кто зовет? Никто не зовет, один я т у т Но раньше звали так. Не вижу смысла менять кличку. В той зоне звали Доберманом и в этой пусть называют так же». «Ты тоже бывал в Припяти?» – осторожно спросил с т а л я р о в «Бывал!» – хмыкнул Доберман. «Я там жил!» «Если только это можно назвать жизнью!» «Ну, вообще-то мне даже нравилось, и жаловаться вроде не на кого!» «В том смысле, запнувшись, добавил он, что его уже нет в живых!» «Того, на кого я мог бы пожаловаться!» – туманно пояснил сталкер. Гарина эта оговорка заинтересовала, но в данный момент лесть с уточнениями он посчитал бестактным. Человек, очевидно, не ел несколько суток, а чтобы его прервать, нужно было иметь каменное сердце. Сам Олег утолял голод на удивление быстро. Покончив с рыбой, он отодвинулся к стене и блаженно привалился к ней спиной. Из этого положения он мог хорошо рассмотреть гостя, который уже приступил к третьей банке. Доберману, судя по всему, б ы л едва за 40, но выглядел он гораздо старше. Прежде чем сесть за стол, он снял вейсболку и аккуратно положил ее на подоконник. В этом движении было что-то строгое, в нем виделись остатки военной выправки, разбавленные неформальным окопным бытом. Выражение лица – вот что старило добермана. Даже не ввалившиеся глаза с лучиками морщин и неболезненно смуглый цвет кожи, а взгляд, полный вечной печали. Так смотрят люди, утратившие что-то дорогое, чего нельзя ни вернуть, ни заменить. Внешность сталкера совершенно не вязалась с его кличкой. По мнению Гарина, на Добермана могло бы отзываться какое-нибудь боевитое существо, у которого мышечные реакции опережают мыслительный процесс. Гость таким не был. Вялым или медлительным его назвать было нельзя, но даже в его осанке сказывалась привычка часами лежать неподвижно и созрецать мир через окуляр оптического прицела. а а т е о л о х и на совести у скутера», – неожиданно проговорил Доберман. «Если только она у него есть, конечно, совесть. В чем я далеко не уверен. Я видел, как вы их сейчас обошли». «Вас это задело. Меня тоже, хотя не уроды порядочные, конечно, были». «Утром наблюдал вашу стычку. Из дома напротив». «Сталкер макнул рукой куда-то за окно, как будто это давало исчерпывающей информации о его снайперской лёжке». «Забавно получилось. Они обычно получше стреляли-то, но вы им сломали шаблон». «Ну, в общем, правильно». «Ну, а потом появился скутер со своей отмороженной братвой. Вы с ними чудом разминулись». «По-моему, пацаны как раз к скутеру и шли. Хотели в отряд к нему попроситься». «Разговоров-то я не слышал, но, полагаю, так все и было. Искали себе командира покруче. Вот и нашли». Сталкер, наконец, наелся. Он отодвинул незаконченную третью банку и тупо уставился в стол. л к н и ж к у предложил Столяров. «А кто он такой? Этот скутер?» — спросил Олег. Оба вопроса прозвучали одновременно. Домерман глубоко кивнул Михаилу, а Гарину сказал. «Скутер — беспредельщик местный. В отряде у него человек тридцать примерно. Вооружены хорошо, есть толковые люди». И есть даже вменяемые. Но когда они все вместе, они превращаются в страшное безумное стадо. Не приведи Господь с ними пересечься. Столяров р сходил за недопитой бутылкой мартель и поставил перед гостем кружку. «Благодарство», — ответил тот, затем понюхал с п р и э т о м удивлением п р о т я н у л о о о Что-о!» — пожал плечами Михаил. «В городе этого добра навалом! Мне вот не попадалось!» «Не ф о р т и л о з о л о т о полно!» – беспечно сообщил сталкер. «С а продуктами становится все хуже». «Золотежка нас тоже интересует», – произнес Михаил вполне серьезно, при этом с издевкой подмигнул Олегу. Гарин покраснел, но решил, что оправдываться не будет. «Я слышал, Припяти кто-то целый пакет золотом нашел», – поделился он. «В самой обыкновенной квартире. Не в бункере каком, не во дворце». «Откуда Припяти дворцы-то возьмутся?» «Гора в 150 там вроде бы оказалась, и ли около этого?» Ну и здесь и город другой, и времена другие. В Москве это г о д о б р а по-любому должно быть больше. 150 грабов, п р е х н я отозвал с я с т о л я р о в Не 150, а 200. Спокойно возразил д е б е р м а н Был такое дело. Однажды порох залез порох, хором воскликнули Алекс Михайлов. Да он, с а л к е р слегка растерялся. А вы тоже с ним знакомы? Да были когда-то. Ну и значит, и кабана начал. он. «И к а б а н а знаем», — з а в и л Соляров. «Вот е ла! Правда, говорят, мир тесен, а чтобы до такой степени...» «Ну, наливай тогда, ч е о сидишь-то?» Михаил достал новую бутылку. Все внезапно развеселились. На кухне стало удивительно тепло. «Вообще, за такую встречу на лестнице мы б тебя грохнуть могли», — благостно произнес Соляров, разливая коньяк. «Не то, что могли, но просто обязаны были. Сил только не осталось, потому ты сейчас и живой. Вот почистый брат случайности». д в е р м а н впервые улыбнулся, его улыбка выглядела слегка странно. «Да н е е протянул он так же расслабленно. «Я давно за тобой смотрю. Хотел бы я вас убить, я бы еще утром это сделал в окошко. Но ведь не для этого на вашу базу притопал». В ответ на базу г а р р и слегка скривился, но возражать не стал. Слово пришло из чернобыльской зоны, из старой жизни. И другие названия для этого места не годились. «Квартира» — это осталось в прошлом. «В квартире живут люди». Ходят на работу, смотрят телевизор, берут кредиты на холодильник или стиралку. На базе обитают злые небритые мужики. Чистят оружие, кипятят воду н а п р и м у с е и спят, не раздеваясь. Справляют нужду в соседней квартире. А здесь база. И долго ты за мной следил, п о л ю б о п ы т с т в у столяров. Сначала я севернее хотел осесть где-нибудь в районе ВДНХ. Но там места совсем гиблые. Собаки там огромные, будто телята. Но больные, тихие, еле ходят. «Чем они там питаются? Как жертву себе добывают? Даже думать об этом не хочется!» Посмотрел а на них и двинул дальше, сюда, на юго-запад. «Здесь я уже около месяца. Вполне достаточно, чтобы понять весь расклад в микрорайоне. Я ведь намного раньше тебя!» Он вдруг умолк и поднял указательный палец, медленно повернулся к прихожей. «Дверь закрыта?» Михаил утвердительно моргнул и спустя мгновение раздался глухой удар в мягкую обивку. Гарин кинул на автомат, и Наберман покачал головой и, не дыша, приложил палец к губам. В дверь снова стукнули. Мощно, плечом. Столяров выставил ладонь, мол, все нормально, она выдержит. На лестнице зазвучали голоса. Похоже, люди о чем-то спорили, но говорили очень тихо, разобрать слов из-за обивки было невозможно. Послышался еще один удар, кто-то раздосадованно пнул дверь ногой явно напоследок. Некоторое время на кухне царила тишина. Все пытались понять, действительно ли ушли нежданные визитеры или просто затаились. с п у с я пару минут Доберман изменил позу и невозмутимо подвинул к себе банку с остатками сардин. «Ничего страшного», – прокомментировал он. «По спальным районам много народу шатается. Ищут харчи, место под ночлег или что-нибудь поинтереснее». «Ну и слух у тебя», – восхитился Михаил. «Стоп, я дурак. Я полный идиот», – скором проговорил он. «Нас два счета вычислят по сортиру, к о т о р ы ю мы устроили этого к н и г о ч е я у Юрия Ивановича», – подсказал Гарин. «По-моему, нормальный человек туда и на порог не зайдет». Все решают, что в квартире труп разлагается. я э, -э, -э. Ну я ведь ем!» – напомнил Доберман. «Если бы они целенаправленно шли сюда, мы об этом уже знали бы. Они всего лишь наугад простукивают двери. И потом не нужно в первом встречном видеть убийцу. Мы для них более опасны, чем они для нас. Хотя д в о р здесь, конечно, аховый. Я сегодня новую хлопушку засек, уже четвертую. Прям целая плантация, а не двор. ч у ю скутер это место никогда в покое не оставит». Гарин торопливо взглянул на Столяронов, но тот в ответ лишь пошевелил бровями. Доберман продолжал деловито оплетать с а р д и н о уже без спешки, с чувством. — Что еще за хлопушка? — не выдержал Михаил. — Возможно, вы их как-то иначе кличите, но вообще все говорят «хлопушка». о б щ е принятое название. — Да мы вообще никак, — недоуменно произнес Олег. — Мы не слыхали про такое. Доберман оторвался от банки, с недоверием оглядел соседей по столу. — Тогда какого хрена вы тут делаете? — спросил он. Резонный вопрос, согласился Столяров. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Может быть, ты л у ж про хлопушки свои просвети. Наливай еще, не жадничай. А я и не думал. А хлопушки не мои, они природные, заявил Доберман. Поднимают чашку с коньяком. о б щ е так сказать. Кто успел, тот и съел. Хотя некоторые у мудряются все захапать без спешки. Для большой земли это новая тема, но люди уже начинают въезжать. Спрос растет каждый день. При такой динамике правильного было бы на продажу ничего не отвозить, а придерживать товар, пока цена не упрется в потолок. Вот только... Он замялся. А что только? Никто не знает, какой у них срок хранения. И главное, что происходит с хлопушкой в конце этого срока. Просто п е р е с т а ю т работать или взрывается в кармоне у владельца. На слове «взрывается» Столяров изменился в лице. Так, а теперь снова по порядку. Потребовал он. Еще налить? Нет-нет, замахал рукой сталкер. 50 граммов – это для здоровья, еще сто для удовольствия. А все, что сверху, уже во вред. Итак, хлопушки, настойчиво повторил Михаил. Вам, надеюсь, и нужно объяснять, что такое аномалия и откуда они берутся. Давай ближе к делу. Хлопушка – это и аномалия, и артефакт, который в ней вызревает. Аномалия, в принципе, безобидная. Если в нее вляпаться, она грохнет, как небольшой взрыв-пакет. «Это не опасно, но вот в крайнем случае пальцы оторвет, если прямо самому сердцевину сунуться». Доберман зафиксировал взгляд на перчатки Столярова и виновато покашлял. «Если бы хлопушка б ы л о в и д н о то она, скорее всего, напоминала бы капусту. Широкие листья, а в середине плод. Шарик такой небольшой, диаметром с п я т и р у б л е в у ю монетку». «Погоди, погоди!» – остановил его Михаил. «Она невидимая, я правильно понял?» «Тогда откуда ты знаешь, на что она похожа?» «Ну, это я так, образно. А шарик-то я в руках держал много раз». На ощупь он довольно гладкий, как полированное дерево, и весит примерно столько же. Ну, легкий в общем, но при этом невидимый. В том-то и заключается его ценность. В принципе, разглядеть хлопушку можно, иногда на рассвете, не каждый день. Хрен его знает, наверное, это от влажности воздуха зависит, или еще от чего. Я не в курсе. Но в обычных условиях хлопушка невидима, и металлодетектор ее тоже не берет. а мощный взрыв у нее где-то по 10 кило в тротиловом эквиваленте. Ого-го! Ого. Михаил раскрыл глаза еще шире. О том и речь. Можно кинуть бензобак, можно просто положить чужую сумку. Полезная штука, правда. Поле применения широтчайшее. Потенциальный спрос огромен, не исключая экспорт. А детонация? Как у нитроглицерина? От удара или от перегрева? «Предполагаю, что электрический разряд тоже подойдет, но у меня не было возможности проверить». «Значит, растет, как невидимая капуста», – проговаривал с т р е р о в пытаясь п о д о т о ж и т ь и систематизировать. «Кстати, где растет-то? На газонах?» «Ну да, на открытом грунте». «Только насчет растет я не совсем уверен». «Она сидит в земле, это точно. Но не факт, что хлопушка имеет биологическую природу. Скорее, это энергетическое образование. Неважно. Слабое поле, если в него наступит, т слегка бабахнет». так А в нем зреет артефакт, который аккумулирует взрывную энергию. Так? Все верно. Зреет он недели две, набирает силу. После этого висит и ждет, пока не появится повод разрядиться. Собаки, кошки, люди. Животные обходят лопушку за в е р с т в о Даже птицы поблизости не летают. Я пробовал крупой их как-то приманивать. Это и есть простейший способ обнаружения. Рассыпать по газону корм, а потом посмотреть, где не склевали. о с т р а у м н о оценил Гарин. Честно говоря, не очень, сказал доберман. Слишком приметно. Думаю, таким образом скутер и нашел две штуки из тех четырех, которые торчат у нас во дворе. Даже колышками их обнес. с т е п е р ь уже не потеряет, скотина!» «Хорошо, еще пара о с т а л о с ь Одну хлопушку вам, вторую мне!» – неожиданно предложил сталкер. «Не сейчас, конечно, когда вырастут. По-моему, это справедливо. А почему бы не забрать все четыре?» – подал голос Михаил. «Кто такой этот скутер?» Тогда мне с вами не по пути. Ну, в смысле, я не хочу, чтобы мой путь окончился так быстро. А что, вообще нет шансов? Я же сказал, у Скоттера три десятка бойцов с хорошим вооружением. Их лопушки н собирает уже давно. Если утащить артефакты у него из-под носа, он вряд ли поверит, что там мыши с дуру подорвались. Это его урожай, его собственность. Ну, во всяком случае, так он считает. И нет никого, кто бы был бы сильнее, усомнился Олег. В этом районе точно нет. А другие сюда не полезут. Им своей войны хватает. «Тридцать человек держат такой большой кусок Москвы!» Сокрушенно произнес Гарин. «У скутера крепкая банда. В окрестностях есть и другие. Но в основном мелкие группы, типа нашей». «Вашей?» й п р и щ у р и л и Солик». «Ах, нашей!» «Я просто не сразу понял, что мы с тобой уже в одном отряде». «А вот мне давно это понятно». сказал Сталлиров т о н н м нетерпящим возражений. «Разумный мужик, порядочный. Хотелось бы только уточнить кое-что. Ты, доберман, такой разумный и порядочный. Ты что в Припяти делал? Жил, говоришь? Это как? Я тебе потом расскажу», ответил сталкер его же словами и не п р е м и н у л добавить. «Может быть». Как ни странно, такое объяснение Михаил устроил, о Олег недоуменно уставился на друга. Он не особо-то возражал против присутствия Добермана, но его обескорожало то, что Столяров принял решение в одиночку. Гарин хоть и смирился с превращением родной квартиры в базу, но по-прежнему считал себя тут хозяином. Видимо, напрасно. Михаил, игнорируя негодующий взгляд товарища, занялся какими-то необязательными хлопотами по кухне. Заправил примус и, насвистывая свежий хит елки, принялся перекладывать в пустой холодильник п р и в е з е н н ы е к о н с е р в ы Доберман также по-хозяйски огляделся, нашел п о л у э т и л е н о в ы е пакет и начал аккуратно, чтобы не накапать масло на пол, собирать жестянки. Олегов вся эта деятельность взбесила окончательно. «И как же мы будем...» Он покрутил пальцем вокруг головы, изображая венец. «Как будем проводить наши эксперименты? Секретности все такое не пострадает, нет?» «Нет!» Коротко ответил с т а р я р о в и вытащил из запазухи артефакт, небрежно бросая его на стол. Что-то вылупился Олег. Доберман провел в Припяти достаточное время, чтобы не удивляться таким вещам. «Нифига себе, игрушка!» Сталкер отложил пакет с мусором и бережно взял артефакт в руки. Медленно огладил поверхность, рассмотрел обруч со всех сторон, и вдруг сделал вид, что собирается его надеть. «Да шучу, шучу!» — добродушно сказал он, возвращая венец на место. «Мне такого счастья д а р а м не надо, честное слово!» «Ты в курсе, что это за предмет?» — утвердительно произнес Гарин. «Наш командир прав. Я слишком долго жил в зоне, чтобы чему-то удивляться, особенно венцу. Я, кстати, пробовал им пользоваться, но мне ничего не вышло». «Говорят, нужны какие-то особые способности. У меня их, очевидно, нет». «И слава богу», — добавил он, чуть подумав. «Наш командир», — раздраженно б у р к н у л а л е к «Наш г е н е р а л и с и м у с Первым его желанием было схватить артефакт и спрятать подальше. Гарин даже потянулся через стол, но раздумал, и, махнув рукой, покинул кухню. Перейдя в кабинет, он плюхнулся на диван с такой силой, что спинка чуть не вытолкнула его обратно. Олег сцепил пальцы на затылке и в таком же положении просидел минут пять, безумно разглядывая мебель и обои на стенах. На глаза несколько раз попадался слепой монитор. Гарин, крякнув, поднялся и убрал его вниз под стол, чтобы не было видно. Затем снова села с грустью и отметил, что картина мало чем изменилась. На душе было странно пусто. В голове просто странно. Незаметно для Олега сидячее положение трансформировалось в лежачее, и он задремал. Спал он на удивление крепко и сладко, а когда проснулся, почувствовал обновление. Столяров энергично задергивал шторы. Этот звук Олега разбудил. Гарин приподнял голову, сочурился, пытаясь разглядеть силуэты в сумерках. «Темнеет!» – зачем-то пояснил Михаил. «Да!» – так же бессмысленно ответил Олег. «Вставай, пойдем!» Гарин вздохнул, растер лицо руками, вслед за Столяровым прошаркал на кухню. Окна там были уже зашторены, на холодильнике на полке горело несколько свечей. Внятно пахло в к у с н о Олег не сразу увидел, что на столе стоит тарелка с высоченной стопкой блинов. Выходит, Михаил утром не зря грозился. «Сахар? Сгущенка?» — спросил Доберман. «Вы меня балуете, мужики!» — проворчал Гарин. «Не обольщайся! Просто откармливаем!» — с каменным лицом ответил Столяров. «Свечей у меня не было!» — сказал Олег, озираясь. «У тебя вообще ничего не было! Средний ты хозяин, студент! Ну и я не лучше! Это Доберман принес! Сгущенку тоже он приволок! Есть и вареная!» — вставил тот. ну еще всякое барахло добавил михаил он ведь теперь с нами а, -а, -а, -а, -а, -а. рассеянно бронил гарри а г л я д ы в а я всякое барахло добермана вторую винтовку такую же замотанную в тряпке и объемист рюкзак не то с патронами не т о с бельем олег не стал уточнять кроме того на столе он заметил потреёпанную книгу черная карма судя по названию антинаучный философский трактат судя по обложке неприлично т р е ш е в ы й боевик у соседа почитать взяли осыдаился олег не побрезговали это тоже мое сказал доберман «Давай за стол уже. Миша без тебя запретил начинать». «Миша, он такой, да», – буркнул Гарин, испытывая смесь благодарности и досады. Все уселись и взяли по блину. Свечи горели неровно, по стенам бродили большие тени с размытыми границами. Для пасхальной открытки не хватало только иконы в красном углу. Доберман вытер ладони штаны и переложил книгу к себе поближе. Это движение привлекло внимание Гарина, почему-то он не знал сам. «Интересный роман?» – спросил Олег. «Полезный». Доберман сосредоточенно дожевывал. Короче, это история про одного сталкера, который потерял память, а потом начал вспоминать. О чем дальше вспоминал, тем страшнее ему становилось. — А чего же ему было страшно? — в е л ы й поинтересовался Столяров. — От самого себя. — Говно книжка, — резюмировал он. Доберман мгновенно вспыхнул. — А ты читал? Ты же не читал. Зачем критикуешь? — Это и так ясно. — Что тебе ясно? Все? Что все? — не унимался тот. — Мне ясно, что ты психованный к н и г о л ю п и я, вероятно, напрасно взял тебя в отряд. д б е р м а н успокоился так же быстро, как и завелся. «А у тебя есть книга, которая могла бы спасти тебе жизнь?» Серьезно спросил он. «Библия?» Ляпнул Столяров первое, что пришло на ум. «Не, наверное, нет. А у меня есть». «Отлично! Она реально меня спасла, ты не веришь?» «Давай сменим тему». «Ладно». Доберман торжественно перевернул книгу лицевой стороны вниз, и сзади на обложке показалась дыра. «Не дать н е взять входное отверстие пистолетной пули. Спереди дырки не было». Возникла пауза, которую без натяжек можно было назвать эффектной. То есть это как бы юмор, осторожно произнес Столяров. Да, но р м а н все равно хороший. Он, короче, про то, как один сталкер... А, ты уже рассказывал. Следующие три блина исчезли с тарелки в гробовой тишине. Было слышно лишь работу челюстей и слабое потрескивание свечек. Первым нарушил молчание доберман. Когда ходил за вещами, проведал наши хлопушки. Ну и как? Порядок, заверил он. Только на обратном пути чуть не столкнулся с людьми скутера. Зачистили, сволочи. Думаю, вот как бы они не спалили другие артефакты, а то мы вообще ни с чем останемся. Хотя клопушек вокруг навалом надо только поискать. Но беда в том, что к моменту созревания к а ж д ы й у же кто-то успевает обнаружить и застолбить. И в основном это скутер, легко догадался Михаил. Он тут главный, что ж тут поделать. Если он такой кусок города под себя подмял, значит перевозит артефакты оптом. «Ты о его каналах сбыта что-нибудь слышал?» «Идея, конечно, соблазнительная», — проговорил д е б е р м а н «Но это все равно, что грабить инкассаторов». «Но ведь грабит же». «Опять вы меня на какой-то смертельный бой подписываете?» Сталкер решительно покачал головой. «Это не мой профиль». «А ты хочешь жить в зоне и заниматься фермерством?» «А, так не бывает. Через пару лет, когда все окончательно устаканятся, здесь такие дела начнутся, что это твой скутер, великий и ужасный, будет под кроватью прятаться». «Кого ты лечишь?» «Все я знаю. В Припяти насмотрелся. И навоевался», — горько добавил Доберман. «Хочется покоя и равновесия. Спокойную жизнь, брат, нужно на большой земле искать. Уж никак не в зоне». «Рабы в рай. Да грехи не пускают», — ответил сталкер без тени улыбки. «Меня там не ждут». Столяров поджал губы, но от уточнений воздержался. Люди приходили в зону по разным причинам. Обсуждать их любили далеко не все. «Пойдем на улицу, п о к а ш ь хлопушки», — неожиданно сказал Михаил. «Тебе же вроде неинтересно было», — произнес Доберман. «Все, что можно продать для меня, очень и н т е р е с н о «Ну да пошли», — охотно ответил сталкер и мгновенно собрался, вытяр жирные руки, надел куртку и подхватил винтовку. «Куда ночью-то переться?» — запротестовал Гарин. «Их л о п у ш к и хлопушки эти, они же невидимые». «Значит, неважно, когда на них смотреть, ночью или днем», — сказал с т а л я р о в «А если нет разницы, зачем терять время?» л о й к а товарища показалась Олегу немного странной, но возразить ему было нечего. «Одну секунду!» Доберман повесил винтовку на плечо и взял со стола свою книгу, принялся ее сосредоточенно листать. «Что ты зрение портишь?» — сказал Михаил. л д н е м д о читаешь. И вообще-то ты не совсем вовремя н е и с п о м н и л Сейчас, сейчас!» — озабоченно ответил сталкер, продолжая перелистывать страницы. Он на мгновение оторвался от книги, вздохнул и снова начал поглядывать текст. «Перед выходом с базы и в любой сложной ситуации я сперва гадаю». «Что ты делаешь?» — о п е ш и л Столяров. «Гадаю, по книге». «Сейчас», — торопливо повторил Доберман. «Это снова юмор». «Нет». «Подожди, каким образом ты по ней гадаешь?» что, «Это что же обычная книжка». «Ну, система не очень простая, сразу не объяснишь». «Понятно». Михаил мелко покивал. «Все понятно». Гарин с отсутствующим видом уставился в потолок и начал что-то напевать. Негромко, но выразительно. «О!» — воскликнул Доберман. «Кажется, это то самое место». «Ну-ну», — поддержал с т р е л ь р о в «Вот, да, так!» – сталкер беззвучно пришептывая, провел пальцем по строчке, затем переместился вниз. Процесс гадания длился недолго, но успел повергнуть и Гарина, и Столярова в крайние с м я т е н и е у нас будут проблемы», – сообщил наконец Доберман. «Большие?» – осведомился Михаил. «Преодолимые», – туманно ответил сталкер. «Хм, а поконкретнее можно?» о к о н к р е т н о я не знаю, но мы справимся». «Отлично, тогда на выход!» – скомандовал Столяров и подтолкнул Гарина к двери. Олег беспомощно оглянулся, венец так и лежал на столе, его лишь подвинули на угол, чтобы освободить место для тарелки с блинами. к а р е н хотел об этом напомнить, но Михаил снова т о л к н у л его в спину, притом довольно ощутимо. Когда все трое оказались на лестнице, д о б е р м а вдруг раздосадованно хлопнул себя по ноге. «Стойте, не закрывайте! Я так и тащу ее с собой!» Он перевел свою книгу. «Пойду положу». «Да брось в п р и х о ж е й где-нибудь», — сказал Сталев. «Это не уважение, отнесу на кухню, я быстро». Прежде чем кто-то успел возразить, Доберман скрылся в квартире. Гарин сделал вид, что почесывает бок, и на ощупь снял автомат с предохранителя. Артефакт, оставшийся валяться на столе, не шел у него из головы. Венец был гораздо ценнее, чем дикорастущие бомбочки, и Доберман не мог этого не знать. В отличие от хлопушек, венец был творением штучным, уникальным. Человек, промышлявший п р о д а ж е артефактов, да еще и бывавший в Припяти, должен был прекрасно все это понимать. Вот такие мысли пронеслись в голове у Гарина, но поделиться ими со Столяровым он не успел. Доберман моментально вернулся. «Теперь пошли!» – удовлетворенно сказал сталкер. Олег отметил, что поворачиваться к новому знакомцу спиной ему решительно не хочется. Он почти не сомневался, что Венец уже перекочевал либо в рюкзак Добермана, либо куда-нибудь за подкладку. Но еще больше заботило Гарина не это, а отношение Столярова к бесценному артефакту. Михаил словно списал его в утиль. Бросил на столе, как пустую сигаретную пачку. Следующий шаг – мусорное ведро? Впрочем, до помойки венец не доберется. Не для того д о б е р м а н возвращался в квартиру. Гарин спускался по лестнице последним, неотрывно глядя в спину кармического гадателя и держа хорошую дистанцию. Кроме того, он как бы невзначай перевесил автомат стволом вперед. Осторожность не бывает излишней, особенно когда старый приятель начинает вести себя странно, а новое и вообще н е п р е д с к а з у е м Троица дошла до первого этажа и остановилась возле почтовых ящиков. Столяров приоткрыл дверь, выглянул и поманил спутников за собой. Луна светила достаточно ясно, чтобы сталкеры могли обойтись без фонариков. На улице было тепло, безветренно и сухо. В такие ночи московские дворы даже в новостройках пустовали редко. Люди сдвигали скамейки, и сидели до рассвета, иногда под гитару, каким бы анахронизмом это ни казалось. По утрам дворники выметали из культурного периметра ведра окурков и смятых банок из-под чудовищных алкогольных коктейлей. В ы х о д н ы е этот немотивированный праздник жизни зачастую длился нон-стоп. г а р е н попытался вспомнить, какой сегодня день недели, и не смог. В зоне это б ы л ни к чему, и на лавочках тут давно уже никто не сидел. Туда, уверенно показал д а б е р м а н и направился к большому газону. Сталкеры пересекли площадку по диагонали почти до самого конца. За пару метров до угла, где сходились две плиточные дорожки, Доберман резко остановился и ткнул пальцем под ноги. Это первый. Впереди торчали л о х м а н и стрижной травы. И больше ничего. Ни фантика, ни веточки. Никаких примет. Олег не сумел разглядеть даже собачьего дерьма, хотя и в о т о здесь всего всегда было навалом. Зачем искать невидимое завтра, если с таким же успехом его можно не найти и сегодня? и з р е Гарин. «Запиши т о свой цитатник», – посоветовал Михаил, – в раздел «Никчемное». «Теперь пойдем проверим второй», – предложил Доберман. «А где урожай скутера?» – осведомился Столяров. «Ты говорил, там колышками огорожено». «Да здесь, неподалеку, но лучше туда не ходить, мало ли что». «Пойдем», – сказал Михаил таким тоном, что возразить было невозможно. Полковник это умел. Доберман с сомнением похекал, потоптался на месте и двинулся назад. Олег еще раз оглянулся на хлопушку, словно надеясь, что вот теперь-то он ее заметит». Чудо не случилось. Невидимое так и осталось невидимым. Около минуты шли молча. Пересекли прямоугольный газон в обратном направлении, ступая след след, хотя явной необходимости в этом не было. Затем по очереди шагнули через узкий бордерный камень и направились дальше по тропинке. Темно-серые стены домов смотрели на людей высокомерно и отстраненно. Черные окна были похожи на беззубые рты, распахнутые в издевательском хохоте. «Тут можно свернуть и дойти до нашей», — сказал д е б е р м а н возле кирпичной хибары электроподстанции. «Тут уже близко». «Не хотите?» «Ну ладно, я ее отсюда покажу». Он прошел вдоль постройки присев на к о р т о ч к и вытянул палец. «Вон там она, слева от урны». Он обернулся, чтобы убедиться, что спутники смотрят в правильную сторону. «Да, хорошо», — отозвался Михаил, чуть пригнувшись. «Клево?» — подокнул Гарин. «Тебе так дерево загораживает», — проговорил Доберман. «Ты опустить пониже, чтобы из-под кроны посмотреть». Олег против воли присел и в п е р л с я взглядом пространство рядом с урной у противоположного корпуса. «Таким идиотом он не чувствовал себя еще никогда!» «Теперь прогуляемся до фермы с к у т т е р а напомнил Михаил. «Но это действительно необходимо?» — спросил д е б е р м а н Не дождавшись ответа, сталкер смиренно повел спутника вокруг п о с т а н ц и и к проходу в соседний двор. Впереди была открытая площадка с редкими пучками сорняка. Хлопушки могли р а с т и на ней где угодно или вовсе нигде. И Олег все больше склонялся ко второй версии. Он лишь недоумевал, почему не сообразил сразу, с первой секунды, что никаких л о п у ш е к вообще нет. Их просто не существует. Уже не таясь, Гарин р положил палец на спусковой крючок. Ему даже захотелось, чтобы Доберман это заметил. Меньше будет соблазнов. Однако сталкер был слишком увлечен экскурсией по двору. Или умело прикидывался. «Ну и где?» – требовательно произнес Михаил. «Рядом с песочницей», – недрогнув отметил Доберман. «И одна, и вторая. А я и песочницу-то не вижу». «Вон, грибок. А справа от него песочница. Холмик, тип могилки маленькой». Олег свободной рукой почесал нос. Последние десять метров пути он только и ждал повода для выстрела. Он чувствовал, что еще пара таких вот реплик про могилку, и повод уже не понадобится. «А, теперь понял». Михаил сориентировался и дальше пошел один. Гарин растерялся, не зная, что делать. Догонять друга или оставаться присматривать за доберманом. В итоге он решил не спешить, тем более, что никаких лопушек там, разумеется, нет. «Есть!» – крикла Столярова. — И вправду р е й к а мы обнесли, как крыжовник. — Как невидимый крыжовник, — раздраженно уточнил Олег. Михаил поднял с земли кусок гнилой доски, отошел назад и запустил д е р е в я ш к о в отмеченный колышками участок. Он сделал так быстро так буднично, что Гарин с Доберманом не успели ахнуть. Между грибком и песочницей с в е р н у л а вспышка, хлопок взрыва показался в ночи оглушительным. «Мать — Мать! — закончил фраз Доберман. — Ты что творишь, идиот? Столяров подобрал тлеющую доску и повторил акт вандализма в отношении второго недозревшего артефакта. «Не видать скутеру ништяков!» – заключил он. «Зато мы скоро увидим, что бывает, когда скутер злится!» – мрачно проговорил Доберман. «Ты же обещал проблемы!» – Михаил, отрехивая ладони, торопливо вернулся к спутникам. «Это не я, это книга!» – б у р к н у л с т а л к и в а а что он нам еще обещал?» «Что а мы справимся, верно?» – Доберман покачал головой. «Валить отсюда надо. И с этого места, и с этой базы. Там не база, там мой дом!» — возразил Олег. — Ну, а ты что учудил? — бросил он Столярова. — Зачем это было нужно? — Должны же мы были с чего-то начинать, — спокойно отозвался он. — Сколько можно сидеть на твоей кухне? — И что ты сейчас начал? — Ну вот объясни мне. Неприятности на жопу нашел. Это, по-твоему, хорошее начало? Столяров взял Олега за краешек воротника и потянул к себе, чтобы сообщить нечто конфиденциальное, но вдруг обратил внимание на небо. Гарин услышал тугой свист ветра, похожий на сквозняк. Звук стремительно усиливался, через какое-то мгновение уже напоминал гул в печной трубе. «Атас!» — по-детски воскликнул Михаил и, оттолкнув товарища, схватился за автомат. Позади Олега каркнула ворона, утробный, р а с к а т и с т о как глохнущий трактор. Столяров передернул затвор и начал стрелять вверх. Гарин поднял голову и оцепенел. В небе кружили черные силуэты птиц с непривычно широким размахом крыльев. Будь т о орлы или грифы, он бы испугался, но не удивился. Однако это были вороны. Несколько десятков огромных мутировавших птиц летали над двором, играя их в стаи сливался в безумный басовый хор. Движением, о т т о ч н о ы м до грациозности, Доберман снял с плеча в и н т о в к о й на счет два уже выстрелил. Первый трофей размером с добрую индюшку рухнул прямо к ногам Гарина, и это вывело его из тупора. Олег вскинул автомат и выпустил в воздух четыре короткие очереди. Он был уверен, что при такой плотности стаи попадет не целясь, но результат оказался нулевым. Михаил тоже не мог похвастать успехами, о н лишь распугивал птиц, а точнее сказать облака. Эти вороны, выстрелов, не больно-то и боялись. Они продолжали парить над площадкой, взмахивая крыльями редко и величественно, как натуральные хищники. Иногда мутанты поодиночке пикировали вниз, будто проверяя нервы людей на прочность, и по крутой дуге снова взмывали в небо. Луна светила вовсе не так ярко, как к а з а л о с ь Олегу прежде. Целиться было невообразимо трудно. Расстреляв первый ожог бестолку, Гарин решил, что пора менять тактику. Он долго примеривался, а потом, наконец, выбрал из стоя одну мишень и выстрелил с упреждением. Птица, будто учив его н а м е р е н и е в последний момент развернулась на крыле и ушла в сторону. Олег в ы р у г а л с я и начал все заново. Кружение ворон с геометрическим кругом не имело ничего общего. На самом деле птицы выписывали в воздухе сложные вензеля, состоявшие из з асимметричных восьмерок, словно плели бесконечную удавку. Истратив уйму патронов напрасно, Гарн сумел все-таки прочитать пюре от намеченной цели и свалил мутанта на землю. Хотя не исключено, что это была простая случайность. Столяров в то м у время посылал уже три штуки, и это также нельзя было называть большим достижением. На фоне таких скромных результатов Дуберман выглядел настоящим чемпионом. Редкая пуля из его СВД уходила впустую. Он уничтожал мутантов одного за другим, без особой спешки, н ну о и не выцеливая слишком долго. Главным в его работе был ритм, а в том, что винтовка – это и есть его работа, Галин уже не сомневался. Он повидал много снайперов, и Доберман был одним из лучших. Олег смирился с тем, что за профессиональным стрелком ему не угнаться, и решил просто быть полезным в м е р у сил. Однако его настроение поменялось, когда он обнаружил, что взял с собой всего три рожка, а третий уже наполовину расстрелян. Он запоздало перевел рычажок в положение одиночного боя и снова принялся вычислять вороньи траектории. Гарин уже собрался поразить следующего мутанта, когда вдруг почувствовал, что его голова запрокидывается назад. Мгновением позже пришла острая боль в макушке и на затылке. Что-то тяжелое давило на шею, хлопало по плечам, при этом горячо д ы ш а л а Олегу в ухо. Гарин невольно взмахнул руками начал заваливаться на спину. И тут увидел ствол СВД, направленный ему прямо в лицо. «Падай!» – коротко произнес Доберман и выстрелил. Сраженная птица отлетела в сторону и, вырвав у Олега клок волос, следом не удержав равновесия, грохнулся сам Гарин. — Спасибо, — выдавил он. — Помощь нужна? — спросил Либерман. — Я в порядке. Олег помотал головой и брезгливо сплюнул. Он все никак не мог отделаться от ощущений, что до сих пор слышит позади жадный, вибрирующий к л ё к о т и чувствует дыхание мутанта, сухое и жаркое, как из паршивой автомобильной печки. Гарин потянул к себе автомат и попробовал целиться в небо, лежа на спине. Но так оказалось еще сложнее. Олег встал. Поцарапанную макушку соднило, но щупать ее не хотелось. Намокший воротник прилипал к шее, этого было достаточно. Надеюсь, обойдется без шрамов. Подумал Гарин, и тут же пожалел, что поднялся. Сзади что-то шарахнуло под лопатку, снова сбив его с ног. Ворона, выходя из пике, взмыла вверх. Кажется, она что-то уносила в клюве, хотя Олег не был уверен. Левая рука мгновенно стала ватной, из нее словно откачали кровь. Она не онемела, Гарин ее по-прежнему чувствовал, и мог ее и двигатель, но силы в мышцах не осталось. с т а р о в с тревогой посмотрел на упавшего товарища, и, продолжая посылать в небо короткие очереди, подбежал к Олегу. Ноберман! «Валить отсюда надо!» – закричал он. «А я что говорил?» «Давно надо было, т о л поздно уже». «В каком смысле?» «В обыкновенном. Эти твари все понимают. Они не глупее нормальных ворон уже точно. Они чуют, т о опасен, а кто нет. И реагируют по-разному. Безоружного человека заклюют, как мышь. А на убегающего им даже интереснее нападать. Я видел такое». «Ну, тогда пойдем потихоньку», – предложил Гарин. «Десяти-то две минуты. Давно бы уже были дома». «Не дойдем», – мрачно ответил Доберман. Они все понимают, говорю же. Тогда что делать? Прошипел с т а е р о в А я что делаю? Не видишь? Стреляй! Михаил взял у Олега автомат, без спроса вынул рожок и вернул ему оружие. Отдыхай, сказал он. «Дай да рукой да рукой не дергай, лежи спокойно. Еще неизвестно, что там у тебя. На базе разберемся. Гарин с тоской смотрел в небо на бесконечную птичью круговерть. Стая з н а ч и т е л ь н о п е р е д е л а Двор с т в о похож на разоренную птицеферму. Тушки, в основном трофеи добермана, лежали уже повсюду. Некоторые подранки вяло пошевеливались, другие судорожно вздрагивали, но, слава богу, на земле никто из них не гласил. «Грачи прилетели, грачи улетели!» – неожиданно объявил д о б е р м а н «Ад! Бой тревоги!» Птицы продолжали парить, с плотным шорохом рассекая воздух, но у Дубермана, похоже, были свои приметы. Олегу о с т р о н е и с т о в у хотелось, чтобы сталкер оказался прав. Дело было не в боли. Он ее почти не чувствовал, даже не в страхе. Гарин до злости как-то и забыл, что отсюда можно не вернуться. Просто ему было невыносимо тошно лежать на траве и сознавать собственную бесполезность. Олег так напряженно представлял себе улетающих ворон, что когда он разом будто по сигналу покинули двор, он воспринял это как должное. «Грохоты мы, конечно, многовато наделали», — сокрушенно проговорил Стареров. «Не думаю, чтоб шум кого-то привлечет», — отозвался доберман. «Я бы, например, держался подальше от пальбы, уже тем более от этого лошадиного карканья. Любопытство — скверная болезнь, но зона быстро ее лечит». «Что ж ты не п р е д у п р е д и л т а спросил Михаил. «О чем?» «Ну, о бройлях этих кровожадных. А чем же еще?» «А ты сам и до сих пор не с ы ч а л что ли?» «Или ты по ночам в город не ходил?» «Так ночью-то нормальные люди спят», – назидательно протянул Столяров. «Нет?» «Нет, но ну ты же мог заранее рассказать!» «Если обо всем заранее рассказывать, недели не хватит. Я думал, вы в курсе. Олег, что там у тебя?» Гарри наконец-то поднялся с земли, при этом обошелся без посторонней помощи, что не могло его не радовать. «Во!» Он вот повернулся левым боком. «А с головой чё? Ё-моё!» Вздохнул Дуберман. «Да это фигня, просто царапина. Мне плечо сильнее волнует. Ну что мы тут стоим? Не видно ни хрена. Пошли на базу. Ты иди вперёд!» — скомандовал Столяров. «На кухне бинты в левом шкафу. Приготовь их. А в кабинете найдёшь серый чемоданчик пластмассовый. Там антибиотики. И, наверное, воды вскипятить не помешает. Хотя у нас водки полно. Ну, в общем, сообразишь по обстоятельствам. Держи ключи. а я олег доведу «Да чего? Меня? Я сам!» Запротестовал Олег, но в этот момент Михаил коротко и незаметно тнул его столом автомата в ногу чуть повыше колена. Правое бедро сразу налило свинцовую усталость, и с первого же шага Олег беспомощно заковырял. «Ты что творишь?» Возмущенно прошептал он, когда доберман скрылся за углом подстанции. «Вообще-то я сам с тобой поговорить хотел без свидетелей». й н у не сейчас. Ты зачем его одного туда отправил? Если он сразу венец не украл, то теперь уж точно возьмет». «Дундук ты, Олежка!» полголоса ответил Столяров. «Кто из нас д у н д у Ты считай, венец ему прямо в руки сунул!» «Ну а как еще мы его проверим? У нас тут особого отдела нет, а н к е т проверять некому». «Ах, проверка!» — в з в и л с я Гарин. «Не слишком ли дорогой ценой ты его проверяешь? Я тебя просто не понимаю. Если бы ты не манерничал, опирался на мое плечо, то наверняка понял бы. Кстати, а с ногой т о что мне сделал? Ты звереешь, Миша. Не замечал этого? Присмотрись к с е б е Советую». «Нога сейчас пройдет. Это т школьный трюк с нервом». «Не знаю, меня в школе такому не учили», — буркнул Олег. «И зачем мне на тебя опираться? Сам дойду». «Сюрприза не получилось», — констатировал Сталеров и вытащил из-за пазухи венец, бережно укутанный в черную тряпицу. Гарин с удивлением остановился. «А на кухне что валяется?» — бросил о Михаила спину. «Фальшивый», — ответил тот, не оборачиваясь. «Помнишь, сколько поделок по Припяти г у л я л а Их в Киев до сих пор купить можно». Олег начал догонять друга, но нога все еще гудела, и ускорение досталось ему с большим трудом. «Получается, мы только для этого на улицу и вышли?» — спросил он. «Чтоб ты свой г р ё б а н ы й эксперимент на честность проверил?» «Не только. Лопухи пошибать тоже полезно было». «Хлопушки скутера», — уточнил Гарин. н н а ведь нужны новые знакомства, контакты с местной мерзотой. Ну, то есть с новой московской элитой. Иначе ничего не найдем. Из себя проводник нулевой, а доберман вроде человек толковый, но он ф и г у р н е того масштаба». «Он нам вообще не нужен», – отрезал Олег, – «даже если не сопрет артефакт». «Даже», – подчеркнул он, – «все равно не нужен». «Нужен, нужен», – возразил Михаил. «Но ведь он сумасшедший, ты разве не понял?» «Это ясно как божий день, но неадекватность добермана не помешала ему спасти нас от ворон. Стрелок он превосходный». «Ага, только сначала он сам же нас к ним и привел. Такие подвиги не засчитываются». «Там», – Столяров поднял палец наверх, – «засчитывается все». «Раньше у тебя балансировка мозга получше как-то работала, а сейчас сплошные заходы в о б а н с а м же орал про государственную тайну, т р е б о в а л с мне какие-то страшные клятвы». «А потом что? Чуть не спарил все секреты первому встречному?» «Я?» – неподдельно удивился Михаил. «Я просто показал ему венец, вот и все. Доберман а раньше его видел. Что в этом такого?» «Ну тогда я!» – не унимался Гарин. «Я мог все раскрыть, не специально, в сердцах. Ну, я понадеялся на твое благоразумие». Все-таки не первый год тебя знаю. Следующие 10 метров прошагали молча. Хорошо бы еще выяснить, в какой он там был группировке, сварливо произнес Олег после паузы. Надежда убедить товарища давно уже не было, а он продолжал спорить лишь по инерции. Где? В Припяти? А тебе это важно? Слушай, Доберман уже доказал свою порядочность. Неужели? Театрально воскликнул Гарин. Мне доказал. Сейчас поднимемся, а там тю-тю. Зловеще предрек Олег. «Останавливаюсь у подъезда. Ни венца, ни добермана. И записка. К обеду не ждите». «Поднимемся, а там приготовлены бинты и аптечка». с ы л ы к к а вызовет Столяров. «Поспорим!» Михаил с м е р и л его взглядом и снисходительно заявил. «Ну, разве что на щелбан. На десять. Я тебя жалеть не буду». «А я тебя буду. Ты и так такой, он весь истерзанный». Он был уверен, что доберман уже исчез, прихватив и фальшивый артефакт, и, вероятно, что-нибудь еще». Эта недобрая мысль так бодрила Олега, что подъем на седьмой этаж он осилил без передышек. Полковник сдержал свое слово щелбаны, ответил другу – щадящие, символические.